Глава 20. Факбой. Блэкпул. 2011. Тыковка вылезает из сервиса с таким довольным лицом, что на улице будто светлее становится. «Получилось!» — счастливо заявляет он. «В жизни не скажешь, что там коза пошурудила!» «Краска!» — быстро спрашивает ли он. «Целехонько!» — словно дирижирует словами тот. Сумасшедший фанатик. Джек даже не уверен, испытывал ли тот хоть раз такой восторг от чего-нибудь другого. От девчонки, например, или хорошего алкоголя. Да что там, тыковку, скорее всего, и героин не возьмет. Это же не тачка. Гэри выгоняет Альфа-Ромео на улицу, под фонарь. Леон садится на корточки, придирчиво осматривает бампер, а остальные, включая Джека, оказываются рядом в считанные секунды. Леон пальцем ищет место вмятины. «Хорошая работа», — спокойно говорит он. «Хорошая, как же!» — бурчит Гэри в ответ. ты ковка ювелир Вот что я тебе скажу. Не вмятину вытащил, а время назад повернул». Сияет тот. «Ты видишь, где она была?» «С трудом», — замечает Леон. Тыковка победно улыбается и делает пару шагов в сторону. Гэри одобрительно кивает. Эти двое провели в гараже столько времени, что теперь понимают друг друга с полуслова. Вместе бы они и от лося вмятину вытащили, наверное. «По машинам!» — командует Леон, но в противовес своим же словам отводит Джека в сторону. «Чёрт, чёрт, сейчас опять начнёт нотации читать!» Как будто без него никто не додумается, что паниковать нельзя. Мне с тобою поехать?» — предлагает Джек. Ты явно соскучился. Помнишь, ты перенервничал и не ту машину угнал, мрачно спрашивает тот. Спасибо, что напомнил. Я же тогда ее вернул. А я по ней два часа ползал и пальцы твои сраные стирал, добавляет Леон. И чего ты сейчас хочешь? Типа я тачку разугнал, а теперь и козу разубью. Ты всегда поясничаешь, если нервничаешь. Все, что нам нужно, это чтобы ты собрался. Без паники, чувак. Леон буравит строгим взглядом. Или останься здесь. Пошёл ты, а! Джек плюет в сторону и идет к сраной Альфа-Ромео. Быть заносчивым козлом явно не выбор, а призвание. По крайней мере, Леон точно назначил это делом всей своей жизни. Гэри задумчиво наблюдает за тем, как Джек падает на пассажирское сиденье. Еще один сейчас будет вести душеспасительные беседы. Кучка психологов. Пристегнись. Напомни, почему мы дружим с Леоном? Не выдерживает Джек. Ты ему два часа назад признавался в любви. Заебал своими нотациями. «Факбой, соберись! Факбой, не паникуй!» А я не паникую. Там темно было, как в жопе, а я должен ебучую козу заметить. Ты бы тоже не увидел. Выскочила, как сраный мотылек на свет, а я вообще задом сдавал. Гэри невнятно мычит и выезжает на дорогу. Фары машины Леона маячат позади, и у них остается все меньше времени, чтобы хотя бы доехать до Шотландии. Когда Альфа-Ромео объявят в угон в Ливерпуле, в первую очередь поиски начнут по Мерсисайду. Так что им неплохо бы оказаться как можно дальше от Англии. На самом деле Леон прав. Все они правы. Даже Гэри, который молча осуждает его за очередной срыв. Нельзя так переживать. Это не первое их дело и не последнее, если их, конечно, не возьмут. Джек бросает взгляд на бардачок и старается дышать глубже. Они будут в порядке. Там лежит его ствол. Впереди ночь, пустая трасса. И если повезет, спящие патрули. Им придется пригнать эту чертову тачку в любом случае. Они уже взялись. А заднюю давать не в их стиле. Нью-Йорк, 2018. План выспаться за выходные провален с треском. Но Джек не жалеет ни об одной минуте, украденной у него сна. В понедельник он поднимается в невероятные для себя 6 утра и удивляет даже собственный будильник, неуверенно звенящий в 7 часов. Этот день не сможет принести ему неудобств, сколько бы ни пытался. Совещание с Леоном, порция сплетен от Марты. Тыковка точно заглянет узнать, как там смета для его новой идеи. В любой другой понедельник Джек выл бы от ужаса, составляя график на день, но не сегодня. Он подпевает Францу Фердинанду, ревущему из динамиков Линкольна, пританцовывает в пробке, барабанит пальцами по рулю и мечтает только об одном — ехать не по наглухо забитому Манхэттену, а по какой-нибудь трассе. Выжать газ до упора и лететь над дорогой, чувствуя себя действительно живым. На парковке пусто, и можно даже дослушать любимую песню. Вернее, доорать. Слишком уж ритмично энергия пульсирует в венах. Невозможно усидеть на месте, так что с последними аккордами Джек глушит мотор и выпрыгивает из машины. «Кажется, нет еще и восьми. В офисе пусто». Никто не толпится в очереди за кофе, не делится свежими сплетнями по углам open опенспейса. И под столами девчонок тоскливо ждут их брендовые туфли на шпильках. Кто-то однажды решил, что в финансовой дирекции модная одежда и тонкие каблуки являются служебной формой. Джек не против. Здорово, когда люди чувствуют себя красивыми на работе. Это особенный вид дисциплины, и он, наверное, помогает. Даже Марта и та опылилась, вытащила из ушей вульгарные кольца, а в последнее время всё чаще появляется в чём-то отдалённо напоминающем деловой костюм. Проблемой было скорее то, что девушек, которые не соответствовали модельным стандартам, HR-ы даже до собеседования с ним не доводили. Чёрт знает, кому именно пришла в голову идея, что у Джека могут работать только те, у кого карьера на подиуме не сложилась. Скорее всего, Джанин. Она умеет делать выводы по паре брошенных слов и потом жить с ними годами, даже если они оказываются чушью. Красота не в лице, не в фигуре, не в модельной походке. Она в нежных глазах, в которых гипнотически бурлит водоворот желания. В них хочется окунуться, даже если знаешь, что утонешь, но всё равно лезешь, как последний дурак. Красота в улыбке, которая предназначается именно тебе. Красота в запахе, оставшемся на подушке. Ты вдыхаешь его, как наркоман, и если он исчезает, ты задохнёшься, потому что без него лёгкие отказываются работать. Джек скрывается в своем кабинете. В выходные он почти саботировал задачи, так что теперь пора, наконец, взяться за дело. Сегодня не может не получиться. Он не замечает, как пролетают первые четыре часа, но самое удивительное — он столько откладывал отчет по инвестиционным рискам, а его собирать-то меньше получаса, больше боялся. Почти все, оказывается, он уже подготовил и оставалось разве что сделать сводную. Даже пачку прогнозов от аналитиков успел просмотреть. Ровно в 12 раздается стук в дверь, вслед за которым на пороге появляется Марта. Сегодня даже она не опоздала. А это достижение. «Привет, милая!» — радостно откликается Джек. «Ты собрала реестр?» «Да. Доброе утро, мистер Эдвардс». Она так заходит в кабинет, словно рассчитывает на фурор, и это понятно. Новый костюм, кажется. По крайней мере, Джек его раньше не видел. Ей идет, и выбор цвета шикарный. Марте вообще хорошо в светлом. Это ее самый надежный вариант. И даже украшение сегодня куда спокойнее, чем обычно. Приятно наблюдать такую трансформацию, тем более что Марта в его отделе всего несколько месяцев. Из агрессивной девчонки из Бронкса она превращается в леди. С ее губ реже срывается слово «слышь». Все-таки окружение круто влияет на человека. В приемной у Гэри она даже не пыталась. «Чудесно выглядишь», — кивает Джек. «Новый костюм?» «Спасибо», — смущается она. Марта почти грациозно усаживается в кресло напротив и укладывает себе на колени ноутбук. «Я отправила реестр на почту», — говорит она. «Вы просили чуть переделать в прошлый раз?» Это становится их доброй традицией. Каждый день 12 или что-то около того Марта отправляет ему реестр оплат. Если нет других встреч, они собираются у него в кабинете. Это лучшее время для нее показать свою уникальную суперспособность. На обсуждении реестра Март рассказывает все сплетни за прошедшие сутки. Джек давно мечтал о финансовом контролере, который будет знать все и обо всех. Почему Джексон из транспортного снова закинул в систему счет, который уже был обработан две недели назад? Зачем Мур из маркетинга оплачивает услуги дополнительного дизайнера, человеку с такой же фамилией, как у ее парня. Насколько быстро в этом месяце отдел разработки превысит лимит на расходники? Марта всегда это знает. В целом она может больше ничего не делать, только собирать реестр и сплетни. Но у нее, кажется, в сутках часов 30 задач она выполняет куда больше. Что нового в нашем маленьком государстве? Джек быстро пробегается глазами по первым строчкам файла. У HR-ов увольняется расчетник. Тут же откликается Марта. Уезжает с мужем на западное побережье. «Нам надо будет проверить ведомости?» «Мне кажется, стоит, потому что Джанин нашла нового человека, и я видела ее в коридоре. Поболтала с ней пять минут, она не показалась мне слишком умной». «Напомни, в следующем месяце засуну нос по старой памяти». Записала. Улыбается Марта. «Больше ничего крупного нет». «Не нравится мне эта сумма в 25-й строке», замечает Джек подозрительно высокий счет из отеля в Шандуне. Это от Шерилл, под визой Гамильтона. Пожимает плечами она. «Вы сказали такие пропускать». «А как же мы не пропустим счет Гамильтона?» Он отмечает сумму комментариям для себя. Нужно будет задать пару вопросов. Что насчет новостей поменьше? Иногда Марти кажется, будто ее сплетни для него незначительны. Джек предпочитает самостоятельно определять приоритет в этом вопросе. Лучше потратить лишние 10 минут на болтовню, чем упустить мелочь, которая может вырасти в катастрофу. Сегодня, впрочем, действительно ничего особенного. Очередная драма в шатре «Хиппи», выросшим у них вместо отдела продукта. И еще стажёр Саймон снова сбежал на больничный долечивать переломанную челюсть. Об этом Джек и так в курсе. Гэри ему врезал, когда тот приставал к Пайпер в баре. Ну, и все говорят о заводе. Заканчивает свой рассказ Марта. «В смысле о заводе?» Джек отрывается от реестра. «Я сама пока не поняла». Та поднимает руки. Вроде как Чжоу прислал в снабжение письмо о том, что если не снизят требования по материалам, он не отправит партию по этой стоимости. Мистер Барнс, говорят, чуть стол кулаком не сломал. а, -а вот и счет из отеля». У него в голове складывается пазл. «Спасибо, милая. Ты, как всегда, моя бесценная жемчужина». Марта расплывается в очаровательной улыбке и поднимается из кресла, придерживая ноутбук. «И тебе очень идёт этот цвет», — добавляет Джек на прощание. «Прекратите меня смущать». Игриво отвечает она. «Мистер Эдвардс, а можно один вопрос?» «Не по теме встречи». «Конечно». «А это правда, что вы сегодня утром пели?» «Кто сказал?» Он встаёт, чтобы выйти вместе с ней. Я никогда не пою. От моего голоса даже душ в ужасе. Кто-то пришёл пораньше и подслушал. Одно утро его репутации не повредит. Но впредь стоит быть поосторожнее. Подумают ещё, что Джек Эдвардс сошёл с ума. И не объяснишь потом, что бывает такое, когда просыпаешься в хорошем настроении. Марта бодро цокает каблуками, возвращаясь к себе, и Джек начинает обход своей дирекции. Ему на самом деле повезло работать в компании, связанной с автомобильным бизнесом, и собирать такой концентрат красоты на квадратный фуд-пространство. Это практически невероятно. У девчонок очаровательные улыбки, но хватка, как у своры питбулей. С этой командой ничего не страшно. Ни налоговая проверка, ни годовая отчетность. Джек проходится между столами, разговаривает со своими девочками, узнает, как у них дела и настроение. Быть руководителем — это роль садовника. Нужно ухаживать за каждым из цветков, замечать перемены и уделять внимание. И это вознаграждается. Вовлечение в работу, которое они показывают, невозможно достичь просто приказами. Последним он заходит к учетникам. Вот с кем пока не получается. Они слишком закрытые. Прячутся за спиной у Кортни, не доверяют ему. Хотя и самому Джеку еще есть где поработать над собой. Он даже не все имена помнит. Девочки, пока только заглядывает он внутрь. Добрый день, мистер Эдвардс. Отвечает ему устроенный будто отрепетированный хор. Ничего, всё впереди, и эти сдадутся. Все сдаются, даже самые угрюмо профессиональные. Нужно выяснить у Леона, что там с заводом. Если Марта всё поняла верно, эта ситуация только подтверждает его теорию. Необходимо менять саму систему ценообразования. И даже если план звучит как пара месяцев дополнительной работы, Джек готов на это пойти. «Братишка, тыковка из ниоткуда вырастает перед ним в коридоре». «Есть минута?» «Конечно». Джек толкает его в плечо. «Ты как? Выходные хорошо провел или снова заперся со своими разработками?» «Хо, хорошо». Удивленно сводит брови тот и оглядывается. «А почему ты спрашиваешь?» Мы с тобой давно никуда не выбирались. Ну, по барам. Вот я и подумал. Ты там не заскучал? Нет, я...» На лице тыковки отражается замешательство. «Я дома был, телевизор смотрел». «Почему нет? Тоже хорошо». Э, «Так что ты хотел спросить?» «Я по поводу завода. Ты, наверное, знаешь, там в пятницу письмо пришло». «В курсе». Довольно улыбается Джек. «Вот иду к Леону записаться на разговор. Расскажем ему нашу идею». «Ты бы не торопился!» — морщится тыковка. «У него своё представление о ситуации». «О какой ситуации?» «Из-за угла появляется Леон. Что ж, сегодня у них коридорные совещания. Бывает и такое. Это даже удобно. Не надо встречу назначать». Окна по рабочим календарям искать. «С заводом?» — отвечает Джек. «И у нас есть идея. Я же сказал, что поедем и разберемся». Тот переводит буравище взгляд на тыковку. «Поедете, поедете. Мы ваши билеты и отель уже в оплату поставили. Только от этого идея не зависит». В ответ неприятная тишина. Драматичная, словно в театре, перед тем, как актёр скажет душераздирающую реплику. Тыковка даже шаг назад делает. «Джек, я ценю твою энергию». Леон меряет его взглядом. «И твоё хорошее настроение тоже. Но сейчас у нас исключительно технический вопрос. Идеи мы будем обсуждать после возвращения». Это как нырнуть в ледяную воду. также же обжигающе неприятно и сводит тело, парализуя любое движение. Всё, что происходило хорошего этим утром, умножается на ноль. Получается, у Леона есть вопросы, где Джек назначается важным и даже ключевым участником. Из-за них он работает без выходных, вечеров и свободного времени хоть на что-то, кроме сна. И вопросы в которых его мнение и идеи не важны. Окей, доходчиво, спасибо. Джек разворачивается и быстро возвращается к себе. Непонятно, как пережить остаток дня и зачем вообще его переживать. Он провел ебаный выходной, пытаясь разобраться, как извернуться, чтобы чертов завод перестал множить проблемы и начал приносить прибыль. Он просчитывал их идею во вторник ночью, прикидывал риски в среду, оформлял мысли в четверг, и всё для того, чтобы сейчас его отшили как пацана, не дали даже слова сказать. И на кой чёрт тогда было начинать? В календаре стоят ещё две встречи. Нельзя позволять себе эмоции. Нужно собраться, отключиться от этих мыслей и придумать своё же спасение чтобы остальной день не вылетел в трубу. Телефон пищит уведомлением, и Джек с недовольством смотрит на экран. Но, заметив имя Флоренс, облегченно выдыхает. «Видела соседей. Гуфи запомнил твои сильные руки. Не так, конечно, как помню их я, но поздравляю. У твоего бойцовского таланта еще один поклонник. Что-то теплое внутри растет. Выталкивая гнев и обиду, Джек чувствует, лицо расплывается в широкой улыбке. Скорее всего, со стороны он выглядит как полный идиот. Кажется, он сможет пережить этот день.